Почему-то я ждал, что в сентябре грянет буря. Подозрительно голубым было небо над академией, и щещур весёленькими, бодрыми показались мне однокурсники. Но сентябрь прошёл, и ничего не случилось. И в октябре ничего не случилось тоже. Мы снова учились и за день в день по 16 часов в сутки. В ноябре я окончательно забыло ящиках с нагрудными знаками, которые очередная Андромеда увезла из Колчека на борт безвестного транспорта. Забыл о странном поведении Федюнина. И о том, что в 20 км от нашей академии стоит огромный безлюдный госпиталь с законсервированным до времени моргом. Да и как было обо всём этом не забыть, если наши Сы сы и документы наконец попали в комитет по делам личности. Если на очередных учениях у моего Гарыныча заглохли оба двигателя, и я не рискнув капитулировать на ледяными водами Атлантики, еле до полз на безмолвной машине до заброшенного аэродрома в Норвегии. Если наконец во второй декаде ноября командование факультета решило устроить для нас большую прогулку на обратную сторону Луны крупный учение по итогам которых, между прочим, нет-нет, да и отсеивали с у спуску нового курса пару-тройку кадетов. После обеда нас проинструктировали по поводу сценария завтрашнего учебного вылета и отправили по каютам. Но мы были уже стреленными воробьями, Чтобы учение до да бескокой-нибудь подковыки, держи карман шире. Сигнал тревоги на завтрашний учебный вылет мог раздаться в любую минуту. Только мы расслабимся, засядем за нарды и шахматы, а тут и тревога. А может, за полчаса до отбоя или через полчаса после. Будь бдителен, кадет. Что если завтра война? А если сегодня? Поэтому мы с Колей улеглись на свои застеленные кровати, не раздеваясь и даже не разуваясь. Он взялся был снова мусорить актуальные проблемы межзвёздной энергетики, но тут к нам в каюту без стука вошёл Володя, переверзив. Что я вам сейчас расскажу, сказал он, делая большие глаза. Володя умеет превратить любую издыхающую муху в большого информационного слона. Умел он воспользоваться этим предлогом, чтобы навязать беседу, а потом ловко свернуть на свою излюбленную колею. Знали бы вы, какая моя Настёна умница, какая она красавица-разумница, как я скучаю по ласковой девочке и так далее. Думаете, Настёна это девушка? Как бы не так. Володя уроженец Калмыкии. А кого в Калмыкии больше, чем людей? Правильно, лошадей. Так вот, Настя, а точнее Наста, кобылы из Тубунаева старшего брата, конозаводчика, Володиным только сейчас не хватало. Я и не хочу буркнуть. Ну А Коля Молчи закрыл книгу, и что твоя Жанна Д'Арк перед последним причастием, возвёл очи горе. Стереры угнали истребитель. Новейший сообщил Володе с таким горделивым видом, будто бы истребитель был вражеским, и он лично провернул эту авантюру, за что ему повесят капитанские погоны и золотую звезду героя. Ну и что? А то, что угонщика не поймали и истребитель тоже исчез. Тут неожиданно оживился Коля. А почему с Тереры? Там разве есть база? В том-то и дело, что оказывается, есть, и не только база, но и завод. Вот прямо с завода и угнали. Что за истребитель российский? Не, американский. Южноамериканский, разумеется. А ты-то сам откуда знаешь? Я случайно слышал, как Кайманов с Багуном злорадствовали по этому поводу. Кайманов это командир Зюйха, а Багун заместитель Федюнина, руководитель наших учений. "Эдж, не бойсь военной тайны, а ты, как я услышал, так сразу растряпать пошёл". Коля Укаризин покачал головой. "Так я ведь никому попал, Володь покраснел. Тем более эта тайна не российская, а чужая. И если Кайманов с Багуном об этом знают, так, наверное, не такая уж и тайна". Ты всё равно не трепись. Голову сними. Давай уж лучше твою кобылу обсуждать. Настю, что ли? Володя пожал плечами. Да я вас с ей уже, наверное, здодолбал. Вы лучше послушайте, что я ещё про этот истребитель слышал. Это не машина, а сказка, потому что в полёте этот истребитель внимание всё время прикрыт защитным полем. Защитным полем? Да. Врёшь. За что купил, за то продал. Этого не может быть. Чушь, Дэзо покачал головой Коля. Злостная дезинформация, поддакнул я. Его гон не верю, да ещё такой, чтобы машины не нашли. Куда ты денешься из Солнечной на истребителе? Ну, уж не знаю куда, этого Каймана в Богуну не говорил, Володя призадумался. Может, он никуда из Солнечной не делся, а, а например, на Юпитер свалился? Ага. "На Юпитер!" воскликнул я. "И кто тебе только зачёт по лоции солнечной ставил? Переверзив, ты знаешь, где Церера, а где сейчас твой Юпитер?" "Вот именно, они ж с Церерой в этом году на разных концах системы", воскликнул Коля, "без пары градусов противостояния. Вот уж не истребителя с каскад дальностью полёта миллиард километров и скорость миллион в 10. Вжик из Цереры на Юпитер!" "Ребята," Я понял, всё ясно как божий день, похахатывая заявил я. Это рекламная акция UAT. Такие истребители хорошие делаем, что у нас их прямо с завода угоняют, горяченькими и продают их угонщикам. Естественно, джипсом Вашке Коло, потому что эти истребители летают лучше даже джипсов. Но поскольку взрослые джипсы в кабину не помещаются, они их для своей малышни закупают. И когда полностью эскадрилью комплектуют тут всем каюк и амба, а потом в военно-флоту надо срочно закупить истребители у Южной Америки. Хагины отдыхают, горы начинас валку веселился я. Проект Громобой стал позавчерашним днём вопил Колька: "Покупай истребитель мечты! Истребитель Деза лучшая машина тысячелетия! Деза самый страшный кошмар вашего врага! Звелись джипсы! Купи Дезу и порядок! Ваш сосед мешает вам спать? Громко слушает музыку? Тарахтит газонокосилкой? Деза в рассрочку, и пусть ему не спится!" Вначале Володя наблюдал за нашим весельем с сунной улыбкой, но вскоре и он расхохотался. Стоило нам растопить лёд володиной серьёзности, как по коридорам взуйха раскатились стрели боевой тревоги. Кадеты по машинам, так мы и думали. В этом вылете мы отрабатывали очень неприятную тактическую тему автономный выход на объект атаки в режиме ручного пилотирования. Д Луны наша учебная эскадрилья летела колонной, но на высоте в 10 километров над лунной поверхностью наши машины разошлись по радиусам во все стороны горизонта. С этого момента каждый из нас был предоставлен самому себе. Задача стояла общая, но выполнять её мы должны были поодиночке. По условиям учений я выключил все средства связи, автопилот и большой поисковый радар. Водная уверяла, что в предыдущих боях все эти устройства были повреждены огнём противника, а на борту авианосца закончились запчасти. Одун ли, подсуд начальник ремонтной базы из кадры водное наших учений умалчивала. А ведь это самое интересное. Именно по вине этого виртуального начальника я теперь должен был на ручном управлении пройти весьма неприятный маршрут. Достичь терминатора, то есть линии, отделяющей дневную сторону Луны от ночной. это около 1000 км. На ночной стороне снизиться до полутора километров и сбросить скорость, затем, сверяясь с картой и данными малого ландшафтного радара, без помощи автопилота и внешних средств наведения, пролететь 800 км до объекта атаки. При этом мне предстояло обогнуть два больших кратерных цирка, выписав таким образом нечто вроде полного периода синусоиды. Если все манёвры будут выполнены правильно, через 40 минут мой Гарыныч выйдет на рубеж атаки. А при ошибке в пилотировании, при ошибке в пилотировании возможны варианты. В лучшем случае я рискую заблудиться, запоздать с выходом на рубеж атаки и сорвать выполнение учебной задачи. А вот в худшем и косточек моих не соберут, потому как, уклонившись от маршрута, врезаться в гору я мог замилую душу. Вдобавок ко всему, как сообщал вводное Средства противокосмической обороны противника могут оказать активное противодействие как при полёте к цели, так и во время атаки объекта. Это отточенная военно-бюрократическая формуло означало, что условный противник будет нас искать и будет в нас стрелять. Лазеры и ракеты у него, конечно, не боевые, но аппаратур в специальных контейнерах, установленных перед вылетом на наши машины, зафиксирует каждое условное попадание. И тут снова же Возможные варианты. Какие? А их слишком много, проще об этом не думать. Надо просто следить за приборами, любоваться купольными городами на горизонте и готовиться к переходу терминатора.